Глава седьмая. Знакомство с Дейрой. Арин. Красавица Яска ожидала нас в уютной беседке недалеко от спортивных площадок. Мне нравилась эта тенистая часть сада. Здесь было много маленьких фонтанчиков, построенных в виде местных рептилий и птиц, из пасти и клювов которых задорно сбегали прохладные струи воды. Вот греются на солнышке каменные игуаны с острым голубым гребнем вдоль спины. Выше раскинул крылья журавль. Может, иначе здесь называется, но уж очень похож. Птенцы его будто танцуют у длинных ног родителя, плещутся в рукотворном озерце. Мастерская работа. Даже мраморные серо-зеленые брызги кажутся зависшими в воздухе. Завидев нас издали, Дейра вышла навстречу из-под сени бьющихся лиан. Сначала бросила короткий взгляд на Шако, потом почтительно склонила голову предо мной, но тут же горделиво выпрямилась. В ее больших выразительных глазах я прочла любопытство с оттенком собственного превосходства. Я не стала долго мудрить и сразу заговорила о цели визита. Правда, выбрала довольно шутливый тон. «Меня покорил ваш танец. Я тоже хочу чему-нибудь такому научиться». Насколько сумею, конечно. Недавно Хакаш показывал мне гравюры. Ясы издревле умеют передавать в танце свои тончайшие чувства. А у меня недавно поломался переговорник. Если такое произойдет еще раз, хотя бы смогу общаться с мужем через красивые движения. Как считаете, у меня есть шанс быть понятой?» Аристократка чуть наморщила лоб, будто сомневаясь в искренности моего интереса. Я успела рассмотреть ее близко, и с горечью заметила, что она прекрасно выглядела бы рядом с Джелло. Округлая бежевая шапочка с тканевой косой, обернутая вокруг головы, придавала ее чистому лицу благородное выражение. В домашнем святилище Драга, наверное, хранятся данные о сотнях поколений породистых предков. Шакка досадливо хмыкнул, привлекая к себе внимание. Словно опомнившись, Дейра глубоко вздохнула и приподняла губы в улыбке. «Конечно, я буду учить тебя, королева. Танцы бывают разные. Одни могут рассказать о ненависти и любви, другие — обещать наслаждение». «Разжечь кровь или выказать насмешку. Наши мужчины достойны иметь рядом самой умелых и изобретательных женщин. Тогда они не заскучают и не развяжут новую войну в поисках сильных впечатлений». «Ты совершенно права». Я даже в ладоши хлопнула, давая понять, что последнее замечание пришлось мне по душе. Оказывается, мы уже без особых церемоний можем общаться. Дайра пригласила меня в павильон, где тренировалась вместе с группой. Шака не отставал ни на шаг, сверлил яску взглядом, а мне вдруг захотелось побеседовать с ней один на один. Как же он вспыхнул, заслышав мою просьбу остаться за пределами домика. «Я должен находиться при тебе, это приказ Джелло». и изящно всплеснула холеными руками с заостренными ногтями сиреневого цвета. «Ты полагаешь, королеве может что-то угрожать рядом со мной? Ты мне не доверяешь?» В итоге кратких переговоров недовольный Шака согласился ждать меня в саду. Надеюсь, несколько эффектно загримированных танцовщиц, посланных Дейрой, смогут развеять его скуку. А меня ожидало своеобразное чаепитие внутри павильона. Хозяйка вела себя очень гостеприимно. «Позволь предложить тебе крезерис, королева». Я сама заваривала лепестки душистых цветов тальвы и просеивала крезы. Что означает это слово? Узнав, что креза представляет собой порошок из мелко помолотых, жестких надкрылий жуков из роща с мемориалами, я хотела вежливо отказаться от подобного «кофе». Но потом решила, что не помешает хотя бы узнать его вкус. Может, Джеллон нравится. Я должна быть в курсе всех его предпочтений. Пару минут я наблюдала за тем, как Дейра готовит напиток. Руки ее были крупнее моих, но двигались очень грациозно, переставляя хрупкие чашечки и керамические горшочки с геометрическим орнаментом. Когда ты хочешь начать занятие? Честно сказать, я пришла сюда больше за тем, чтобы познакомиться с тобой. Мой муж похвалил твою работу и... У королевы нет повода для беспокойства. Неужели она меня разгадала? Моя неуверенность и мои страхи связаны с тем, что на родине Джеллу у него появились соблазны в виде женщин миной расы. Ты знаешь наверняка, да? От чего то захотелось говорить напрямик. Я знаю, что ты его шайса. Этого достаточно. Мне сказали, наличие шайса не мешает Ясу экспериментировать. Пытаюсь разобраться в ваших обычаях. Хочу понять вас и привыкнуть быстрее. Меня учит Хакаш. Ее лицо будто просветлело и стало заметно приветливей. «Хакаш, уважаемый господин, многие благодарны тебе за заступничество. Я просила отца позаботиться о его судьбе, но ты нас опередила. Я очень рада, что смогла помочь». Мы начали разговор о восстановлении фонтана Алейши о надстройке старого библиотечного корпуса. Сейчас там хотят организовать залу для приемов и награждений. Беседа протекала непринужденно. Скоро Дейра начала спрашивать меня о земле и глобальных устремлениях людей нашей расы. Я охотно отвечала и даже не заметила, как выпила до конца терпкий кофейный напиток со странными ингредиентами. А еще меня угощали сладостями наподобие казинаков. Тренировки решено было отложить на завтрашнее утро. Расстались мы вполне дружески. Пора. Шака, наверное, уже заждался, будет ворчать. Ты слишком лояльна с ним, госпожа. Держись строже, он всего лишь охранник. Хм, не совсем. Мы много пережили вместе. Хотя, должна признаться, однажды мне хотелось его прибить. Конечно, в моем случае это нереально. Зато ему крепко досталось от Джелла. Там сложная была ситуация. Уже пожалела, что начала вспоминать, и, чтобы сменить неловкую тему, выпалила. А сейчас Шака, похоже, влюблен, только не пойму в кого. Признался, что не встречал женщины привлекательнее и желанней. В светло-карих глазах Дэйры мелькнуло удовольствие, смешанное с легкой досадой. А я продолжала вдохновенную речь. «Шакка — преданный товарищ. К тому же с ним не соскучишься. А уж если кого полюбит, так со всей горячей душой. Я думала его Стесси свести, но вряд ли теперь удастся. Похоже, он, наконец, встретил свою истинную Шайсу». «А кто у нас Тесса? Невинным тоном протянула Дейра, стараясь смотреть в сторону окна, за которым щебетали длиннохвостые голубые птицы. Я, сделанным равнодушием, пожала плечами. «Моя служанка. Но она невзрачная и маленькая, почти как я. Насколько поняла, Шака нравятся другие яски». «Сильные тело и уверенные в себе». Дейра с шумом втянула воздух, глаза ее польщенно блеснули. «Уверенность можно воспитать». «Научишь?» Она кивнула, протягивая руку, которую я пожала с большим удовольствием, и тут же получила несколько комментариев своей внешности. «У тебя гладкая и мягкая кожа, пальчики тонкие. Почему не покрасишь ногти в цвет золота или огня? И на ногах тоже. У тебя есть рисунки на теле?» Хочешь, я пришлю мастера, он покажет эскизы, ты выберешь, посмотришь несколько дней и сменишь на новые. Волосы тоже следует заплести иначе, или король привык к тебе именно такой. Предстань же пред ним в необычном образе, удиви и заставь желать с новой силой. Я... я не знаю, спасибо. Дейра, скажи, ты правда считаешь, что ваша элита примет меня? Его не заставят отказаться от чужеземки и взять вашу женщину хотя бы для вида. Я не хочу, чтобы из-за меня он терял очки, в смысле политический вес. «Ты понимаешь?» Она смотрела очень заинтересованно, строго поджимала губы, а потом схватила за плечо и увлекла глубже в комнату, к противоположной стене. «Мы говорим откровенно, не так ли?» «Во дворце блуждают разные слухи. Скоро просочатся и в Тахру. Правда, что ради тебя Джелла избавился от брони ниже пояса?» Вот уж не ожидала такого вопроса. Наверное, у меня рот сам собой открылся. Я замялась, пытаясь найти удачный ответ. Дайра неожиданно улыбнулась, погладила меня по щеке. «Значит, так и есть». «Ну и что?» Я с вызовом уцепилась за складки ее просторного платья на груди. Со стороны забавно смотрелась. Мне пришлось на носочки встать, чтобы приблизиться к смугловатому безбровому лицу. «Это его личное дело. Не смейте осуждать и сплетничать за спиной. Вам был нужен настоящий король, лучший король. Вы его получили». Джелла годами мечтал вернуться. Он сделает для своей страны все, что сумеет. «Даже откажется от тебя, если так будет нужно?» «Откажется. Или нет?» «Как я могу за него говорить? Сама-то подумай». В груди у меня болезненно сладко ныло. С трудом могла продолжать. Но я приму любое его решение. Моя жизнь не должна ограничиваться мужским интересом и мужской любовью. Я не хочу прозябать в зависимости от расположения партнера. Считаю это неправильным. Должно быть что-то еще. Буду искать. Или попытаюсь вспомнить. Мне дыхание перехватывало. В нос ударил рисковатый запах ее духов — Слишком терпкий, на мой вкус. Сразу захотелось отодвинуться, но в затылок упиралась деревянная панель стены. Дейра протяжно свистнула. «Фас!» «Сколько красивых слов!» «Довольно, уже не злись!» «Я убедилась, что он действительно дорог тебе. Над остальным стоит поработать, если действительно желаешь усидеть с ним рядом на троне». «Да, мы разные, только слепой этого не признает. Но мы любим друг друга». Никто не собирается вам мешать, хотя иной раз и не нужно влияние со стороны. Люди сами расстаются, или их разлучает смерть. Так было у меня. Не надо сочувствия, я намерен идти дальше, а путей впереди предостаточно. Ты права, нельзя считать единственным достижением прочную связь с существом другого пола. Если она прервется, чем тогда жить? Она говорила разумные вещи, но от чего то на душе стало горько. Дурное предчувствие, как уж я не старалась бодриться. Дейра вытерла мои щеки своим платком, хотя я вроде не плакала. Потом повязала его вокруг моей шеи и на мгновение крепко прижала меня к себе. Дружеский и успокаивающий жест. Наконец мы вышли из павильона на тропинку, ведущую к фонтану, где оставили Шакка. Там мы с Дейрой и простились, договорившись об утренней встрече. Я планировала еще немного побыть в саду и вернуться во дворец, будучи довольно новым знакомством, чтобы оно не принесло мне в дальнейшем. Шакка угрюмо сопел, заложив ручище за спину, Даже не расспрашивала о предмете своего обожания. Только кратко заметил, что от меня хорошо пахнет. Так нечему удивляться, на мне остался платок Дейры. Сейчас немного успокоюсь и сама все расскажу. Погруженные каждой в свои мысли, мы неспешно добрались до зарослей акации с перистыми, трепещущими на ветерке листьями. Невысокие деревца были усыпаны пушистыми желтыми соцветиями. Я только попыталась сорвать одну из них, как на меня налетела оса. Потом еще одна, и еще. Сначала просто отмахивалась руками, потом завопила во весь голос, подзывая отставшего Шака. Я испугалась. Насекомых было много, и из ближайших деревьев продолжали слетать новые партии. Лосы надо мной, садились на плечи и волосы, ползали по груди. «Ай, как же больно!» Шака закинул меня на плечо и помчался назад по тропе. Звенящая туча летела за нами. Я жмурилась, защищая ладонями лицо. Потом рванула платок с шеи. Попыталась закрыться им. Тонкая, расшитая крохотными бисеринками ткань, выскользнула из ослабевших пальцев в траву. Успела заметить, что большая часть насекомых упала вниз за моей потерей. А те, что продолжали преследование, скоро отстали. У ступеней, ведущих в мое дворцовое крыло, шаг остановился, и я смогла умыться в струях ближайшего фонтана. Руки мои были покрыты красными пятнами, их жгло, как огнем. Щека припухла от укуса, даже страшно дотронуться но всего острее пронзило подозрение, что Ос привлёк специфический запах духов благородной Яски. Но как Дейра могла знать, что я задержусь в саду и наткнусь на осиный рой? Нелепая случайность, которая могла дорого мне обойтись? Или холодный умысел соперницы? Отведу тебя в комнату и лекаря позову. «Ари, ты слышишь? Смотри на меня. Ух ты, вот же красотка. И что мне скажет Джела? Опять не уследил. Ты ни в чём не виноват. Это я сунула нос в кусты». «Ох, больно!» В спальне меня встретили причитания Тессы. Сразу началась беготня, суета. Меня раздели и намазали кремом, даже там, куда усы не добрались. Заставили принять лекарства в мини-капсулах. Потом я долго лежала неподвижно, замотанная в прохладное тончайшее плотно, как на бальзамированной мумии любимой жены фараона. «Скоро о происшествии донесут Джелла. А стоит ли? Чепуха какая-то. Не верю, что танцовщица желала мне зла». Надо бы ее предупредить, чтобы сама не гуляла в той части сада, обрызгавшись своими терпкими благовониями. Местные осы от них с ума сходят. Прямо-таки научный эксперимент. Лишь бы скорее опухоль с лица спала и руки зажили. Через три дня состоятся торжественные мероприятия в Бахрисаж. Я официально стану королевой этого удивительного народа. Дух захватывает от одной только мысли. арен на змеином троне. Где бы набраться сил? Тесса сидит возле меня, машет кулачками и на все лады ругает дочку Драга. Сначала я забавлялась, а потом стала не по себе. Откуда взялось столько ненависти в тихом создании? Похоже на классовую неприязнь. Дейра Даш родилась золотой ложкой во рту, а моей служанке пришлось трудиться с раннего детства без надежды выбиться в хорошее общество. Желая успокоить Тессу, напомнила, что жених красивый плесуньи тоже погиб на войне, что забирает лучших мужчин, независимо от их происхождения и ранга. Тогда она замолчала, и только нервная гримаса на лице свидетельствовала о крайней степени напряжения. Хочется чем-то помочь, но неудержимо клонит в сон. Поговорим завтра.